Ни один язык до сих пор не смог по-настоящему решить проблему временных отношений. Мнение Гавачина Маки и Тулук спорили о теории регенерации времени, не обращая внимания на охранников, у которых, впрочем, этот разговор вызывал самый неподдельный интерес. Все рассуждения оказались бюро. Прошло всего около шести часов после допроса о Поленке, лидере Берича из Анка. Противники и сторонники высказанных суждений разделились приблизительно поровну. По настоянию Макки, они перешли в одно из помещений, где занимались межвидовыми контактами, установили там сканирующую консоль, чтобы постараться найти подтверждение гипотезе Тулука о субатомной упорядоченности, обнаруженной в бычьей коже, а также в органических материалах, взятых у самой Эбнис. По мысли Тулука, рисунок упорядоченности указывал на существование некоего пространственного вектора, который мог помочь в определении местоположения преступницы. «В нашем измерении должен быть такой фокусирующий вектор», — утверждал Тулук. «Даже если это и так, то какая нам от этого польза?» — спросил Макки. «Она же находится не в нашем измерении. Говорю, надо вернуться в сферу Калибана». «Вы слышали, что сказал Билдун? Вы никуда не вернетесь. Сфера останется под наблюдением охранников, а мы сосредоточимся на...» «Ну, единственный источник новых данных — это Фенни Мэй». Фенни... О, да, я понял. Вы говорите о Калибане». Тулук любил расхаживать взад-вперед, когда думал о чем-либо. На этот раз он двигался по эллипсу, и его маршрут пролегал мимо кафедры, расположенной в центре зала. Урив подобрал свои мандибулы, аккуратно спрятав их в складке лицевой щели, и оставил снаружи только глаза и речевой, и дыхательные аппараты. На гибких трубчатых отростках, служивших ему ногами, он неслышно ступал мимо собакокресла, занятого макки, оттуда к охраннику Лаклаку, стоящему возле демонстрационной доски, потом мимо ряда солдат-охраны, сновавших у подвесного стола, на котором Макки задумчиво рисовал какие-то каракули, откуда проходил обратно за спиной своего гостя, а затем повторял этот путь. Здесь и обнаружил их вошедший Билдун. Жестом он велел Тулуку остановиться. Там входа толпа журналистов. Недовольно проворчал он. Не знаю, откуда они все это взяли, но новость, судя по всему, хорошая. Ее можно выразить так. Калибаны связаны с угрозой конца света. «Маки, как вы думаете, в чем причина?» «Причина, Вебнис», — меланхолично ответил Маки, не отрывая взгляда от стола. «Но это сумасшествие. Я никогда не утверждал, что она душевно здорова. Вам не ведомо, сколько новостных служб, информационных систем и других средств коммуникации она контролирует?» «Да, конечно, но...» «Кто-нибудь связывал ее имя с угрозой?» «Нет, но...» «Вы не находите это странным?» «Откуда все эти люди могут знать, что она...» «Как они могут не знать, что Эбнис загоняет Калибанов в угол?» – спросил Макки. «Особенно, когда предварительно поговорили с вами». Он стал свернул на пол своей рисунки и прошел сквозь отряд охранников. «Постойте», – крикнул Билдун. «Вы куда?» «Хочу рассказать журналистам об Эбнис. Вы в своем уме. Ей как раз только этого и надо. Вас сразу же обвинят в клевете». «Мы можем потребовать ее присутствия в зале в качестве обвинителя», – сказал Макки. «Надо было подумать об этом раньше. Мы не умеем мыслить прямолинейно и просто отличная защита опровергнуть истинность обвинения билдун присоединился к нему и они пошли по проходу между рядами охраны немного подумав за ними отправился и Тулук. итулукмакки окликнул его Урив, вы не заметили что теряете способность здравомыслить не спешите произнес билдун мне надо обсудить вашу идею с юристами возможно в вашем предположении что то есть но маки снова повторил тулук вы помолчите резко оборвал его макки Он остановился и повернулся к Билдуну. «Как вы думаете, сколько времени еще в нашем распоряжении?» «Откуда я могу это знать?» «Может быть, пять минут?» — предположил Макки. «Нет, думаю, что больше». «Но точно вы этого не знаете?» «Сейчас у Калибана выставлена охрана. Она поможет сдержать нападение. Но вы же не хотите предоставить это дело случаю, не так ли?» «Естественно, не то, чтобы я...» «Ну так вот, я собираюсь сказать этим акулам...» «Макки...» Эта женщина протянула свои щупальца ничего не подозревающим членам правительства. Предостерег своего агента Билдун. Вы можете не знать, во что впутываетесь. У нас достаточно информации, чтобы делать свое дело. То есть вы хотите сказать, что на стороне Эбни здесь тут какие-то мощные силы, так? В этом нет никаких сомнений. И это значит, что настало время сорвать покровы. Вы посеете панику. Именно паника нам сейчас и нужна. Паника заставит самых разных сознающих Попытаться достучаться до неё, друзей, сообщников, врагов, сумасшедших. Информация затопит нас, захлестнет с головой, а нам по зарез нужны новые данные. Что если они? Билдун кинул в сторону входных дверей. Не захотят вам поверить. Они же слышали, как вы умеете рассказывать самые странные небылицы Макки. Что если они просто посмеются над вами? Маки задумался. Он никогда не слышал от Билдуна столь невнятного и беспомощного бормотания. Этот сознающий всегда славился своим блестящим умом и поразительными аналитическими способностями. Может быть, Эбнис сумел окупить и его? Нет, это невозможно. Правда, Панспеки с замороженным эго, оказавшийся среди сообщников Эбнис, вероятно, потряс и других представителей этого вида, вызвав у них глубокую подавленность. Билдун скоро сам утратит свое эго. Кто может знать, что происходит в душе Панспеки, когда приближается момент его превращения в абсолютно слабоумную примитивную форму? Не делают ли его эти переживания склонным к негативным реакциям и к подавлению мыслительной способности?» Макки понизил голос и спросил тихо, чтобы его слышал только Билдун. «Вы готовы уйти с поста руководителя бюро?» «Конечно, нет. Мы очень давно знакомы», – прошептал Макки. «Мне кажется, что мы хорошо понимаем и уважаем друг друга. Вы бы не усидели на троне, если бы я этому воспротивился, и вы хорошо это знаете. И теперь я обращаюсь к вам как к другу». На самом ли деле вы работаете сейчас с полной отдачей?» Лицо Билдуна исказилось от гнева, но он быстро взял себя в руки, и гнев сменился выражением глубокой озабоченности. Макки ждал, когда изменения наступит, случится полный коллапс психики Билдуна. Из кланового гнезда Билдуна появится новый сознающий панспеки, который будет знать все, что знал его предшественник, но отличаться от него набором своих эмоций. Не спровоцировало ли потрясение, связанное с Эбнис, ускорение процесса? Макки от души надеялся, что это не так. Ему нравился Билдун, но в этой ситуации от личной симпатии придется отказаться. «Что вы пытаетесь сделать?» С трудом выдавил из себя Билдун. «Я не стараюсь выставить вас на посмешище или ускорить некоторые естественные процессы», ответил Макки. «Но сложившаяся ситуация не терпит промедления. Я обращусь к руководству бюро и подниму вопрос о вашей недееспособности. Я пойду на все, если вы мне не ответите со всей искренностью». «Хорошо ли я работаю?» – задумчиво спросил Билдун и покачал головой. «Вы прекрасно, не хуже меня, знаете ответ. Но вам, Макки, тоже придется объяснить несколько своих ошибок». «Мы все делаем ошибки, не так ли?» – спросил Макки. «Ну, началось», – сказал Тулук, подходя к ним и глядя то на Билдун, а то на Макки. «Простите, но у нас, Уривов, очень острый слух. Я все слышал и должен высказаться по этому поводу. Ударные волны потрясения, как бы мы их ни называли, Те, что последовали после ухода Калибанов и оставили за собой смерть и безумие, заставляют нас принимать гневин, чтобы смягчить их воздействие на нас. Что сильно подрывает нашу способность к ясному мышлению, перебил его Билдун. И не только, сказал Тулук. Эти грандиозные события оставляют следы, порождают вторичные волны. Журналисты в новостных программах не станут смеяться над Макки. Все сознающие ухватятся за любой данный им комментарий, Лишь бы он объяснял то странное беспокойство, которое они все испытывают. Это свойство называют периодическим помрачением ума, а его причины пытаются искать каждый. «Мы теряем время», — перебил то луком Макки. «Что вы хотите от нас?» — спросил его Билдун. «Хочу, чтобы вы сделали несколько вещей», — ответил Макки. «Первое. Я хочу, чтобы мастера красоты были заперты на стадионе и перестали перемещаться с планеты на планету». «Это безумие. Как мы сможем объяснить эту меру?» «Разве бюро должно в такой ситуации давать какие-то объяснения?» – спросил Макки. «Замедлять работу правительства – это не наша прихоть, а наш долг». но «Вы должны понимать, насколько деликатна эта материя, Макки». Второе. Как ни в чем не бывало, продолжил Макки, не обращая внимания на реплику Билдуна. «Необходимо прибегнуть к специальной оговорке в законе о топризиотах. Они должны извещать обо всех вызовах, сделанных лицами, каким-либо образом связанными с Эбнис или подозреваемыми в таких связях. «Нам скажут, что мы узурпируем власть», — выдохнул потрясенный Билдун. «Если мы это сделаем, начнется мятеж, который приведет к кровопролитию и насилию. Вы же знаете, как трепетно многие сознающие относятся к сохранению тайны сообщений». Кроме того, оговорка была одобрена вовсе не для таких случаев. Это всего лишь процедура идентификации личности и отсрочки при нормальном течении. «Если мы этого не сделаем, мы все умрем» включая, между прочим, и топризиотов, — сказал Макки. Эту простую истину надо довести до их сознания. Нам нужно их добровольное сотрудничество. Не знаю, смогу ли я их убедить, — сказал Бидмун, сомнением покачав головой. Придется попытаться. Но какая в этом польза для нас? Топризиоты и мастера красоты работают приблизительно так же, как и калибаны, хотя и не потребляют столько энергии, — сказал Макки. Я убежден в этом. Все они пользуются одним и тем же источником энергии. И что произойдет, если мы блокируем, например, мастеров красоты? Без них Эбнис долго не протянет. Но у нее наверняка есть собственная команда. Стадион — замкнутое место проживания мастеров красоты. Если их изолировать, то они просто не смогут работать и обслуживать Вселенную. Билдун бросил вопросительный взгляд на Тулука. «Да презиоты понимают под связью нечто большее, чем говорят слух», — сказал Тулук. «И я думаю, что они прислушаются к вам, Если вы скажете им, что последний остающийся в нашем распоряжении калибан очень скоро вступит в состояние окончательного разрыва непрерывности. Думаю, они поймут все серьезность ситуации. Будьте так любезны, объясните суть мне. Если тапризиоты могут использовать эти... Эти... То, наверное, они знают, как избежать катастрофы. И кто-нибудь об этом спрашивал? Спросил Макки. Мастера красоты, тапризиоты проворчал Билдун и, помолчав, добавил. «Что еще у вас на уме?» «Я хочу вернуться в мячик к Калибанам, ответил Маки. «Мы не сможем вас там защитить». «Я знаю». «То помещение очень мало. Если Калибан перейдет, Фенни Мэй никуда не собирается». Я ее спрашивал. Билдун вздохнул. Это было очень человеческое проявление эмоций. Панспеки позаимствовали у людей не только их физическую оболочку, когда решили перенять человеческую морфологию. Впрочем, разница между двумя видами оставалась очень значительной, и сейчас Маки еще раз напомнил себе об этом. Люди могут лишь поверхностно судить о мышлении и чувствах панспеки. Возвращение этого гордого сознающего существа в колыбель клана наверняка сопровождается сильнейшими переживаниями. Скоро появится новое создание, новая личность, обладающая всеми накопленными предками билду на знаниями, всеми данными, всеми… Маки шумно выдохнул воздух. Как спики умудряются передавать эти данные от одной особи к другой? Они все тесно связаны. Обладатель эго и неразвитые зародыши, спящие и активные, будущие пожиратели плоти и мыслящие эстеты. Они все связаны, но как? «Вы понимаете, что такое узлы соединения?» — спросил Маки, глядя прямо в оситочные глаза Билдуна. Тот в ответ пожал плечами. «Я вижу, как блуждают ваши мысли», — сказал он. «Да ну». «Наверное, мы, панспеки, тоже обладаем такими способностями», — сказал Билдун. «Но если это и так, то эта способность нами совершенно не осознается. Больше я ничего не могу сказать по этому поводу. Вы и так слишком близко подобрались к сокровенному знанию о нашей колыбели». Макки кивнул. «Знание о колыбели панспеки было абсолютной тайной для всех остальных сознающих видов. Это была цитадель вида, его святая святых». Любого, кто слишком близко подходил к колыбели клана, пан панспеки могли убить. Никакая логика или рассуждение не могли остановить эту врожденную, безусловную реакцию. Предупреждая об этом, Билдун между тем не выказывал ни малейшей враждебности. «Мы находимся в отчаянном положении», — сказал Макки. «Согласен», — произнес Билдун с большим достоинством. «Можете действовать по своему усмотрению». «Спасибо», — искренне поблагодарил Макки. «Теперь все зависит от вашей головы», — добавил Дилтон. «Да, если мне удастся ее сохранить», — невесело отшутился Макки. Он открыл наружную дверь и вышел к шумной толпе журналистов. Репортеры были оттеснены от входа отрядом охранников. Макки мгновенно оценил ситуацию и в очередной раз убедился, как уязвимы все, участвующие в этом действии.